«Когда собирались снимать тебя с прослушки, услыхали этот базар. Я ставлю кассету и...» «Ладно, Толик, хорре!» — подал голос пацан. «Не все ему знать надо. Достаточно того, что она так и не сказала, куда спрятала запись. Может быть, ты скажешь, нахрена вам еще одна кассета? Или вы решили снова и снова с меня что-то стряхивать?» Базар тебе нужен. Больше ты нам все равно не понадобишься. В общем, и так все уже сделано. Еще немного, и если даже это кино прокатит по телевайзеру, тебя это не будет трогать. Нам теперь ничего не надо, кроме третьей кассеты. Меня это не будет трогать, говоришь? «Похоже, ты решил меня похоронить здесь, так?» «Еще никто ничего не решал. Я за свой базар отвечаю. Скажешь, где искать кассету, и без лапши будешь долгожителем. Начнешь мульки пихать, придется разбирать тебя на части. Ну, еще минута у тебя есть. Послушай». Дай мне пять минут и сигарету. Я всяко соображу. «Наглый», — сказал Толин компаньон, покуривавший возле синей тачки. «Ладно, хер с ним, пусть курит», — почти добродушно разрешил Толя. Пацан достал сигарету, вставил ее мне между зубов и щелкнул зажигалкой. Сам же вместе с Толей вернулся к машине. Бандюги встали возле капота и принялись в полголоса беседовать о чем-то явно не относящемся к делу. А я снова и снова вспомнил слова Лоры, из которых эти типы решили, что я должен знать, где находится кассета. А ведь я действительно не понимал, о чем речь. О каком месте могла говорить Лора, если в ее словах не прозвучала даже намека? Боже мой, неужели она на самом деле так любила меня, что даже под ножом не сказала ничего? Ох, Толя, Толя, если бы я смог вывернуться! Но ты, наверное... И так предполагаешь это, а потому шансов на то, что я вернусь в город живым-здоровым, ровным счетом никаких. Даже если я соображу, куда Лора запрятала кассету, и сообщу сейчас об этом. Этот... Кирсан. Кирсан? Где я, черт дери, слышал это имя? ведь я слышал в трубке голос Олега. Вот, наверное, о ком мне хотел рассказать Генка. И тут я понял, где находится кассета. Вернее, не где, а у кого. Тем более, что я уже предполагал кое-что. Быть может, она действительно давала камеру подруге? А... «Потом, когда она мне сказала...» «Я почти знаю, где кассета», — произнес я, глядя в землю. Сигарета запрыгала у меня в разбитых губах и выскользнула, ударившись бычком в запястье и рассыпав несколько красных искорок. Но я не почувствовал ни малейшего ожога. Глава десятая. Попытки к бегству. Толин приятель сел в хонде и, развернувшись на узкой полянке, покатил прочь. Колбаса некоторое время глядела ему вслед. Надо было мне самому ехать, вдруг произнес он задумчиво. «С бабами-то я лучше справлюсь. Тем более с теми, кто меня знает. А она меня знает очень хорошо. Только ведь если ты пурги намел, братан, с тобой придется по-настоящему побазарить».